играющую с солнечными зайчиками на лакированных лодках, на серебристо-зеленую иву, опрокинувшую в реке свою красу, на двухвесельные и четырехвесельные гички с мускулистыми и загорелыми грибцами. Худенькая личик его была равнодушная и усталая. Когда Тарашкин отвернулся, он залез под деревянный помост, соединяющий широкие ворота клуба с бонами, и, должно быть, сейчас же уснул, свернувшись.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 Поужинав, молча полез Славки. Его ничто не удивляло, видел и не такие виды. Тарашкин повел его на буны, велел сесть и начал разговор. Как тебя зовут? Иваном. Ты откуда? Из Сибири. Самура сверху. Давно оттуда? Вчера приехал. Как же ты приехал? Где пешком плелся, где под вагоном в ящиках? Зачем тебя в Ленинград занесло?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 «Ай-два!» — весла выгнулись, гичка, как лезвие, скользнула по реке. «Ай-два!» — ай два, командовал рулевой. Мерно и быстро, в такт ударом сердца, в дыханию и выдыханию, сжимались, нависая над коленями тела гребцов, распрямлялись, как пружины. Мерно, в ритм потоку крови, в горячем напряжении работали мускулы.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 Мальчик посмотрел на него без улыбки. Нет, не боюсь. Чего ж не хочешь купаться? Мальчик опустил голову, упрямо поджал губы. Боишься жилетку снимать? Боишься украдут? Спросил Шульга. Мальчик дернул плечиком, усмехнулся. Ну вот что, Иван, не хочешь купаться, дело твое. Но жилетку мы допустить не можем. Бери мою жилетку, раздевайся.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 Было написано расплывшимися от пота полустертыми буквами. Петру гар. Резуль и самое утешит. Глубину оливина предполагаю на пяти километрах. Продолж изыскания, не обх помощь. Голод! Торопись! Экспедиц! «Гарин! Это Гарин!» — закричал Шельга. В это время на двор клуба, трещаясь, стреляя, улетел мотоциклет уголовного розыска, и голос агента крикнул снизу. «Товарищ Шельга, вам срочно! Это была телеграмма Гарина из Парижа.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 Я предлагаю 100 тысяч франков и не сантима больше. Правый мистер Роллинг, вы как-то все сбиваетесь. Вы же ничем не рискуете. Ваши агенты Семенов и тыклинские проследили, где живет Гарин. Донесите полиции, его арестуют как большевистского шпиона. Аппараты чертежи украдут те же Тыклинские и Семенов. Все это будет стоить вам не свыше пяти тысяч. А Гарина